Глава 75. Мадлен была поглощена увлекательным разговором с родителями ученика второго класса о ремонте ванной комнаты. Ей очень нравились эти люди, но она понимала, что по глупости успела сильно утомить мужа, когда они с его женой долго обсуждали выигрышные фасоны платьев с запахом, и теперь ей приходилось выслушивать бедного мужчину. Проблема состояла в том, что ей абсолютно нечего было сказать по поводу ремонта ванной, И хотя она согласилась, что ужасно, когда не хватает трех плиток кафеля, но надеялась, что в конечном итоге все уладится, и она встретится на террасе Селестой и Джейн, которые смеялись вместе с Бонни и Натаном, что было недопустимо, ведь Селеста и Джейн ее подруги. Она огляделась по сторонам в поисках кого-нибудь, кто мог ее заменить, и ухватилась за Саманту. Ее муж водопроводчик, и Саманту наверняка заинтересует тема ремонта ванной. «Тебе стоит услышать эту историю?» — воскликнула она. «Представляешь? У них...» «Немного не хватило кафеля». «О, нет! У нас случилось то же самое!» — откликнулась Саманта. «Бинго!» Мадлен оставила Саманту, которая внимательно прислушивалась к разговору, с нетерпением ожидая своей очереди поведать собственную драматичную историю ремонта ванной. «Боже правой! Для нее оставалось тайной!» Как можно считать эту тему более интересной, чем платье с запахом? Пробираясь через толпу, Мадлен прошла мимо группы из четырех модных стрижек, сбившихся в тесную кучку и, очевидно, передающих друг другу какие-то скандальные сплетни. Она остановилась и прислушалась. Французская няня. Это смешная девчонка. Рината не уволила ее? Да, уволила, поскольку совершенно позабыла о том, что Амабеллу запугивал этот парнишка Зиги. «Кстати, а как дела с ходатайством?» «В понедельник мы собираемся представить его миссис Липман». «Видели сегодня эту мамашу?» «Она постриглась, порхает вокруг, словно ей и дела ни до чего нет». «Если бы мой ребенок был за и уж я бы наверняка не стала показываться в обществе». «Я бы сидела дома с ребенком, которому явно не хватает внимания». «Угу, хорошей сбучке ему не хватает, вот чего». «Я слышала, вчера она привела его в школу с овшами». «Я в шоке от того, что школа терпит все это так долго. Наше время, когда так много информации о запугивании детей...» «Верно, верно. Но суть в том, что у няни Ринаты роман с Джеффом. Зачем ей понадобилось бы заводить роман с Джеффом? Я знаю, это действительно так». Мадлен рассверепела из-за Джейна, и, как это ни странно, из-за Ринаты тоже, несмотря на то, что Рената одобрила ходатайство. «Вы ужасные люди», — громко сказала она. Модные стрижки подняли головы. Их глаза и рты округлились от удивления. Вы ужасные, ужасные люди!» Не дожидаясь их реакции, Мадлен пошла дальше. Отодвигая дверь на балкон, она заметила за спиной Ренату. «Хочу немного подышать», — сказала Рената в зале, — «становится душно». «Да», — согласилась Мадлен. «Похоже, дождь прекращается». Они вместе вышли на вечерний воздух. «Между прочим, я связалась со своей страховой компанией по поводу машины». Рената поморщилась. «Извини, что вчера я устроила скандал. А ты извини, что въехала в тебя. В тот момент я орала на Абигейл». «Я напугалась», — сказала Рената. «А когда я пугаюсь, то набрасываюсь на людей. Вот такой изъян характера». Они подошли к группе людей, стоящих у перил. «Правда?» — спросила Мадлен. «Как это ужасно для тебя. Вот у меня характер очень спокойный». Рената фыркнула. «Мэдди». — заговорил Натан. — Не видел тебя сегодня, как твои дела. Я слышал, моя жена облила тебя коктейлем. — Наверное, он тоже слегка не трезв, — подумала Мадлен. Обычно при ней он не называл Бонни «моя жена». — К счастью, этот розовый коктейль подошел к моему платью, — сказала Мадлен. — Мы празднуем счастливое завершение маленькой драмы нашей дочери, — произнес Натан. — За здоровье Ларри Фицджеральда из Южной Дакоты. Ура! Он поднял бокал. Мм, промочала Мадлен, глядя на Селесту. Мне почему-то кажется, что Ларри Фиджеральд живет гораздо ближе, чем мы думаем. А? О чем это ты удивился Натан? Ты имеешь в виду веб-сайт Абигейл? поинтересовалась Селеста. Она закрыла его? Ее манера говорить безупречно, подумала Мадлен, это ее выдает. Чаще всего у Селесты бывает смущенный вид, как будто она что-то скрывает. А сейчас она была абсолютно невозмутимой и спокойной, глядя Мадлен прямо в глаза. Когда люди лгут, они в основном избегают смотреть в глаза. Селеста, когда лгала, не отводила взгляда. «Ты есть Ларри Фиджеральд из Южной Дакоты, правда?» — спросила Мадлену Селесты. Я знала. Ну, наверняка не знала, но догадывалась. Слишком гладко получилось. «Не имея ни малейшего понятия, о чем ты говоришь?» — невозмутимо произнесла Селеста. Натан повернулся к Селесте. «Вы пожертвовали эмности сто тысяч долларов, чтобы помочь нам? Боже мой!» «Право, не надо было этого делать», — сказала Мадлен. «Как мы сможем отплатить тебе? «Боже, право, о чем это вы все?» — спросила Рената. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — заявила Селеста Мадлен. «Но не забывай, что однажды на плавании ты спасла жизнь Максу, и этот долг ничем не отплатить». Из зала донеслись возбужденные голоса. «Интересно, что там происходит?» — спросил Натан. «Ах, наверное, это я виновата в том маленьком переполохе», — с сухмылкой заявила Рената. «Мой муж не единственный, кто решил, что влюбился в нашу няню. Джульетта нашла себе развлечение в Пиреве. Как это называется по-французски?» «Полиамурность. Я выяснила, она умеет выискивать мужчин определенного сорта. Или, я бы сказала, банковские счета» определенного сорта. Рената, начала Селеста, — «сегодня я узнала, что не надо», — перебила ее Джейн. «Что Амабеллу обижал мой сын Макс», — закончила Селеста. «Ваш сын?» — переспросила Рената. «Вы уверены?» Она бросила взгляд на Джейн. «Ведь в ознакомительный день Амабелла...» «Я совершенно уверена», — перебила Селеста. «Ваша девочка наугад выбрала Зиги, потому что боялась Макса. Но...» «Казалось, Рената никак не может взять это в толк, вы точно знаете?» «Абсолютно», — сказала Селеста, — «и мне жаль». Рената поднесла руку к рту. «Амабелла не хотела, чтобы я приглашала близнецов на ее апати», — сказала Рената. «Она так разволновалась, а я проигнорировала ее желание. Думала, она капризничает». Рената взглянула на Джейна, и та стойко выдержала ее взгляд. Джейн и вправду» чудесно сегодня выглядит, с удовлетворением подумала Мадлен, осознавая, что в последнее время подруга не жует жевательную резинку. «Я должна перед вами извиниться», — сказала Рената. «Да», — согласилась Джейн. «И перед Зиги», — добавила Рената. «Прошу вас, сыном, извинить меня. Мне очень жаль, я хочу, я... Не знаю даже, что я могу сделать». «Принимаю», — сказала Джейн. «Принимаю ваши извинения». Стеклянная дверь снова раздвинулась, и появились Эд и Перри. Вижу, ситуация здесь немного выходит из-под контроля, произнес Эд. Он сгреб несколько барных табуретов, стоявших у двери, и поднес их ближе. Давайте устроимся поудобнее. Привет, Рената. Прошу извинить мою жену за то, что вчера она слишком сильно нажала на акселератор. Перри тоже принес несколько табуретов. Перри, начала Рената. Мадлен заметила, что теперь, когда Рената узнала, кто на самом деле обижал ее дочь, она перестала говорить с Пэри под обострастным тоном. По сути дела, в ее голосе появилась резкость. «Приятно видеть вас в наших краях». «Спасибо, Рената, мне тоже приятно». Натан вытянул вперед руку. «Вы Перри? По-моему, мы не знакомы. Я Натан. Как я понимаю, мы перед вами большом долгу». «Правда?» — удивился Перри. «В каком смысле?» — О, Господи, Натан, — подумала Мадлен, — заткнись. Он не знает, готова поспорить, что не знает. — Перри, это Бонни, — вмешалась Селеста, — а это Джейн, мама Зиги. Мадлен встретилась взглядом с Селестой. Она знала, что обе они подумали о кузене Перри. Это тайна повисла в воздухе между ними наподобие зловещего аморфного облака. — Рад познакомиться с вами обеими, — Перри пожал им руки и любезно предложил женщинам сесть. «Очевидно, вы с женой пожертвовали Amnesty International сто тысяч долларов, чтобы помочь моей дочери в трудной ситуации», — поспешно пробормотал Натан. Он крутил в руке Парри и неожиданно Парик соскочил и улетел через перила террасы в темноту. «Ах, черт!» Натан посмотрел вниз. «Я потеряю задаток в магазине маскарадных костюмов». Перри снял свой черный Парик Кэлвиса. «От них потом начинает чесаться голова», — сказал «Он». Он сиросил волосы, сделавшись по-мальчишески растрепанным, и уселся на барный табурет спиной к перилам террасы. Сидя на табурете, он казался очень высоким на фоне расчищающегося неба с облаками, подсвеченным золотым диском восходящей полной луны. И почему-то все расселись вокруг пыри, словно он был их вожаком. Вы что-то сказали про пожертвование? Сто тысяч долларов? – спросил он. – Это очередной секрет моей жены? «Она удивительно скрытная женщина. Моя жена. Очень загадочная. Посмотрите на выражение ее лица. Как у Мунны Лизы». Мадлен посмотрела на Селесту. Та сидела на табурете, скрестив длинные ноги и сложив руки на коленях. Она сидела совершенно неподвижно, как статуя, вырезанная из камня. Статуя красивой женщины. Она сидела, слегка отвернувшись от пэри Дышит ли она? «Все ли с ней в порядке?» Мадлен почувствовала, как у нее сильнее заколотилось сердце. Что-то начало проясняться. Фрагменты пазла складывались в картинку, ответы на вопросы, которых прежде не было. Идеальный брак, безупречная жизнь, если не принимать во внимание, что Селеста всегда такая беспокойная, немного суетливая, немного раздражительная. Похоже, она считает, что у нас неограниченные финансовые ресурсы. Сама не зарабатывает, ни пенца, но наверняка умеет тратить, заявил Перри. «Эй, послушайте!» — резко произнесла Рената, словно делала замечание ребенку. «По-моему, мы уже встречались», — обратилась Джейн к Перри. Никто, кроме Мадлен, ее не услышал. Все сидели на обарных табуретах, только Джейна стала стоять. Она казалась среди них совсем маленькой. Обращаясь к Перри, она, как ребенок, откинула голову назад, глядя на него большими глазами. Откашлившись, она заговорила снова. «По-моему, мы уже встречались». Пари лишь мельком взглянул на нее. «Правда? Вы уверены?» Он очаровательно наклонил голову. «Извините, не припоминаю». «Уверена», — ответила Джейн. «Только вы назывались Саксоном Бэнксом».